Эпизод 18. Три дня и три ночи бушевал шторм. Но потом занялось ясное, чистое, умытое утро, и обледеневшие скалы засверкали на солнце. В это утро к воротам Сахейма верхом на лошади прискакал Сигурд оловсон Возвращаются! — крикнул он тем, кто выбежал навстречу. — Наш идет впереди! И первым звуком, ответившим ему со двора, был женский плач. Плакала красавица Гунхильд, все три дня просидевшая с сухими глазами и молча. Теперь она обнимала подбежавшую из Венеславку, и ноги у нее подгибались. Люди морского дома, все это время державшие оружие под руками, высыпали на берег. Хотя корабли были, конечно, еще далеко. Эрлинг возвращался. Он победил в бою, из которого его ждали почти без надежды. Эрлинг, вождь. Потом подъехал Видга. Сын Хевдинга не мог покинуть сторожевых скал, прежде чем корабли войдут в фьорд. Наверное, он видел их совсем близко и даже разглядел на палубе нечто укрытое кожаным пологом от ветра и брызг. Видга спрыгнул с коня и отдал поводья рабу. Эрлинг отбил отца, сказал он негромко. И тоже пошел на берег, обходя столпившихся людей. Скэгги хотел было подойти к нему, но не посмел. И вот, наконец, из-за поворота фьорда выдвинулись корабли. Совсем как тогда, один за другим. Но только теперь черный корабль шел впереди, и оба двигались медленно, словно бы устало. На каждом трудилось едва половина обычного числа гребцов. И Эрлинг Вигловсон действительно махал рукой, стоя на носу. Витга жадно следил за тем, как два драккара входили в ограду и подтягивались к берегу, бросая якоря. «Их не будут вытаскивать. Завтра же, как расцветет, воины пойдут грабить Торсхов. Вот, наконец, причалили, и с берега понесли сходни. Витга держал их за один конец, и едва сходни легли, он в два прыжка взлетел по ним на борт. «Может быть, Эрлинг что-то сказал ему, но он не услышал». Видго не слышал голосов людей, сходивших с корабля и рассказывавших обои, Не слышал горе женщин над телами восьмерых павших. Хальгрим Хевдинг лежал на палубе своего корабля. На разосланном кожаном плаще, закутанный в теплый мех, тот не викинг, кто не умеет обогреть раненого и позаботиться о его ранах, и начертать на палочке руны, унимающие муку. И даже если вокруг моря и палуба корабля уходит из-под ног. Для Витги во всем мире существовало только лицо отца. Бескровное, с закрытыми глазами, покрытое щетиной, как ржавчиной, облепившей железное острие. Витга сел на палубу и провел ладонью по его щеке осторожно, чтобы не потревожить. Только четыре дня назад он, смеясь, садился в седло ехать к Рунольву. «Четыре дня назад...» «Подбери, нюня, недоносок!» — долетело через борт. Вингов скинул глаза, и рука сама собой метнулась к ножу, ибо на пестром корабле только что подняли на ноги Рунольва и отвязывали от мачты, чтобы везти на берег. теперь ты меня может убить даже такой никчемный, как ты!» — подметив движение Винги, сказал Рунольф. «Однако тот бой мог бы кончиться по-другому». У видги побелели скулы, но он ответил тихо. «Тогда у него остался бы сын». Рональф издевательски засмеялся. Его толкнули в спину, и он шагнул по палубе к сходням, но все-таки обернулся, чтобы насмешливо бросить через плечо. «Ты не его сын, и потому-то он не спешит ввести тебя в рот». Рунольф спускался по сходням с высоко поднятой головой навсегда покидая свой корабль. Он совсем не выглядел измученным или ослабевшим, он не был ранен в бою. Да и на обратном пути ни холодом, ни голодом его не морили. Люди Эрлинга с радостью учинили бы над ним еще что-нибудь похуже того, что сам он сделал с Хальгримом Вигловсоном. Но Эрлинг расправу запретил. И Рунальф понимал, почему. Он знал, что жизни ему не оставят и полагал, что прощание с ней окажется долгим и трудным. Он с усмешкой оглядел Сэхэйм, когда-то принадлежавший ему, весь, вместе с хозяйкой, потом мельком стоящих во дворе людей. Когда будут раскраивать спину, он не позабавит их криком. «Он, Рунальф Хевдинг, сын Рауда по прозвищу Скальд!» А над головой горело синее небо, И где-нибудь там, скоро он узнает, где именно, поднимется перед ним Вальгринт, кованная входная решетка обителя отца богов. Хальгримы вынесли с корабля на кожаном плаще. Один из углов, крепко не выскользнет, держал винга. Хальгрим не застонал, когда поднимали плащ. Воины осторожно сошли на землю, медленно пересекли двор и люди подходили посмотреть на вождя. Хальгрима внесли в дом и уложили на его спальное место, на широкую лавку у очага. Они сделали для него все, что могли, теперь он боролся сам. Видго сел возле отца, взял холодную, изуродованную путами руку, стал гладить ее, отогревать дыханием. Во дворе прокричал Рок, созывая людей на домашний сход. «Хустинг!» Видга не повернул головы. Зеленоокая Гунхильд ни на шаг не отходила от мужа. Эрлинг гладил ее растрепавшиеся волосы, целовал заплаканные глаза. «Сколько наших погибло?» — спросила его Хельги. «Восемь. Семеро в битве и еще один умер от ран. Кто?» — Эрлинг назвал. «А у Рунольва? Эрлинг ответил коротко. «Мы привезли троих». «Так», — сказал Хельги, — «давненько в Торсхове не видели красного щита на мачте, брат». Звениславка уже водила его на пестрый корабль, и он ходил по его палубе, трогая зрячими пальцами следы боя. Ему рассказали, каким был этот бой. А потом хрипло проревел рог, и люди стали собираться в круг. Воины и женщины позади них... Так присоветовал сыновьям еще Фрейдис, ведь и женщина может дать мудрый совет, и даже раб. Потому-то рабам в Сехайме многое позволялось, а посередине круга стоял Рунольф Раудсон. Я был тебе соседом, сказал ему Эрлинг, а в этом доме ты сидел за столом. Ты заслуживаешь, чтобы зарыть твои кости на краю прилива, Рунольф. «Там, где встречаются зеленый дерный морская волна, потому что ты поднял руку на гостей!» Рунольф повернулся к нему и плюнул на землю. «Складно ты болтаешь, приемыш, пока у меня связаны руки!» Круг сидевших загудел, как потревоженный рой. Но в это время рядом с Эрлингом во весь рост выпрямился Хельги. «Не тебе, Рунольф, говорить о связанных руках!» «Тут люди разом притихли!» «Что-то еще?» — скажет средний Вигловсон. А Хельги поднял слепое лицо к солнцу и обратился, казалось, прямо к нему. «Пусть Рональву завяжут глаза и дадут нам обоим по топору». Звениславка ахнула подле него, но никто не услышал. Воины разом соскочили с мест, крича и плашмя колотя мечами в щиты, и называлось это «Шум оружия», «Вапна так». Чем бы ни кончился затеянный поединок, память о нем должна была остаться надолго. Память всегда живет дольше людей. Рунольф без усилия перекрыл шум. «А что будет, если я его убью?» «Сначала убей!» — крикнул кто-то. «Тогда и поговорим!» А старый можжевельник добавил негромко. «Ты не победишь!» Сигурду Оловсуну бросили толстую тряпку, и он принялся завязывать Рунольву глаза. Тот усмехнулся. «Я не думал, что ты станешь возиться, брат гудрюда Я думал, ты просто меня ослепишь». «Я слеплю, если велят, ответил Сигурд угрюмо. «А вздумаешь подсматривать, так и без приказа». «И ты это запомни». Мальчишки помладше со всех ног понеслись за ограду — нарезать ореховых прутьев. Такими прутьями ограждали когда-то поля сражений. Выползи за черту, получишь пощаду. Здесь пощады не будет, и не попросят ее, и не дадут, но пусть видят боги, что все совершается по чести. Хельги принесли его секиру. Сын Ворона ощупал острое лезвие и остался доволен. — Поставьте-ка меня к Рунольву лицом. «Хельги — Хельги! — окликнул его кто-то. — Руноль в броне! «А ты в простой куртке возьми мою!» «Нет», — отказался Хельги и добавил, «не будет ему проку от этой брони». И эти слова запомнились. Их поставили друг против друга, обоим надели на шею бубенчики из тех, что навешивают на хвостовое перо охотничьим птицам, и расступились, оставляя противников наедине. «Сходитесь», — сказал можжевельник. Хельги и Рунольф медленно двинулись вперед. Над головами сидевших разлилась тишина. Лишь у берега дрались голодные чайки, поссорившиеся из-за рыбешки. Ни один не уступал другому ни ростом, ни шириной плеч. Разве только то, что Хельги годился Рунольфу в младшие сыновья. Рунольф ударил первым. Услышал ли он приближение Хельги или просто прикинул нужное число шагов, этого никто никогда не узнал. Рунальд резко взмахнул обеими руками и со свистом обрушил топор перед собой. Удар был страшен. Окажись, Хельги на полшага ближе к врагу и умер бы, не успев упасть, но он все-таки отпрянул назад. Острое лезвие лишь скользнуло по его груди, и с треском располосовав толстую куртку. Стон пронесся по двору. По кожаным лохмотьям щедро полилась кровь. «Рунальф!» — разом крикнули двое пленных. «Этот Хевдинг стоил того, чтобы за ним идти. Навеки. До огня и костра». Рунольф водил вокруг себя секирой, зажатой в вытянутой руке. Губы его шевелились, но что он говорил и кому, никто не слыхал. Рунальф знал, что ранил противника. Но проклятая тряпка не давала увидеть ли удача. Руноль! крикнул Хельги. И смотревшие вздрогнули. Хельги прыгнул вперед, занося топор, но крик был ошибкой. Руналь встретил его новым ударом, пришедшимся в голову. Небо рухнуло на земь, и мировой ясень Игдрасиль, выкорчиванный, потряс в воздухе тремя своими корнями. Хельги зашатался, проваливаясь во мрак. Но руки, сжимавшие топор, еще жили, и они нанесли удар, от которого невозможно было спастись. Рональд закричал страшным криком живой плоти, в которую ворвалась смерть, и упал. Он упал в воду с борта своего корабля, смеясь и потрясая копьем. Вода была черной, как деготь, и почему-то горячей, и в ней разгоралось далекое зарево. Наверное, это шел навстречу пестрый корабль под парусом, похожим на багрово-пылающий факел, и правило колебалось в темной воде, ожидая знакомой руки. А может быть, это спешил за ним из Вальхалы корабль мертвецов, никогда не пристающий к берегам.